«Разбойник?» — объяснил он, поудобнее устраивая свою массу на верхушке верблюда. «Если бы заботиться нужно было только о верблюдах, мне потребовалось бы парочка балбесов вроде вас, а все остальные — охрана. Зачем, по-вашему, у всех тут луки и копии?» «Ну да», — сказал я, метнув Джоша злобный взгляд, «ты разве не заметил копии, а не охрана?» «Э, Ахмад, а разве нам с Джошем копии не полагаются? Ну, то есть, когда мы вступим на разбойничью территорию?» «Разбойники идут за нами уже пять дней», — безмятежно отозвался Ахмат. «Нам не нужны копии», — сказал Джошуа. «Я не заставлю человека согрешить воровством. Если человеку что-то нужно, достаточно попросить, и я ему все отдам». «Отдай мне все свои деньги», — сказал я. «Еще чего?» «Но ты же сам только что сказал, к тебе это не относится». Большинство ночей мы с Джошем спали под открытым небом у шатра Ахмада. А если становилось особенно холодно, то среди верблюдов, где за укрытие приходилось платить выслушиванием их хрюков и фырчков. Охрана спала в палатках на двоих, за исключением тех, кто действительно охранял. Часто выпадали такие ночи, когда весь лагерь затихал, и мы с Джошем еще долго лежали, смотрели на звезды и размышляли о великих вопросах бытия. «Джош, как ты думаешь, разбойники нас ограбят и убьют?» Или просто ограбят? Сначала грабят потом убьют, я бы сказал. А на всякий случай вдруг они упустили из виду что-нибудь припрятанное. Еще и пытать станут. Это ты хорошо выразился. А как думаешь, Ахмат занимается сексом скануне? Спросил джошу Я знаю, что да, он мне сам говорил. А ты думаешь, это как? У них, в смысле, он же такой толстый, а она, сам понимаешь. Если честно, джошу лучше об этом вообще не думать. Но спасибо тебе, что вызвал у меня в уме эту картинку. Ты хочешь сказать, что можешь представить их вместе? Прекрати, Джошу, я не могу растолковывать тебе, что такое грех. Ты сам его должен совершить. А дальше что, мне нужно убить, чтобы объяснить тебе, как убивать? Нет, убивать я не хочу. А ведь придется, Джош. Мне кажется, римляне так просто не уйдут, если ты их вежливо попросишь. Я отыщу способ, просто я пока его не знаю. «А смешно будет, если ты вдруг не мессия, а?» «Ну, то есть, всю жизнь воздерживался от женщин, а выяснилось, что ты просто второстепенный пророк». «Да, это будет смешно», — ответил Джош, но при этом не улыбнулся. «Как бы смешно, да?» Путешествие пошло на удивление быстро, едва мы узнали, что за нами следят разбойники. У нас появилась тема для разговоров, а спины стали гибче, мы постоянно вертелись в седлах и осматривали горизонт. Мне даже взгрустнулось, когда десять дней спустя разбойники наконец решили атаковать. Ахмат, обычно ехавший в голове каравана, отстал и поравнялся с нами. «Разбойники нападут на нас вон в том горном проходе впереди», — сказал он. Тропа, извиваясь, сворачивала в каньон с ответственными стенами, по гребню которых торчали огромные валуны и изъеденные эрозии каменной башни. «Они прячутся вот за теми камнями, по обе стороны», — сказал Ахмат. «Не смотреть туда, чтобы нас не выдать». «Но если ты знаешь, что они на нас кинутся, почему не собрался не организовал оборону?» — спросил Джошу. «Они все равно нападут. Лучше известная засада, чем неизвестная. А им неизвестно, что нам известно». Я заметил, как приземистые и усатые охранники вынули из чехлов на седлах короткие луки и бережно, так человек смахивает паутинку с ресницы, их натянули. Издалека не скажешь, что они вообще шевельнулись. «А нам что делать?» — спросил я Ахмада. «Попробуйте остаться в живых, особенно ты, Джошуа. алтасар очень рассердится, если я привезу ему покойника». «Постой», — сказал Джошуа. алтасар знает, что мы к нему едем?» — Ну, разумеется, — хохотнул Ахмат, — он мне велел вас поискать. А вы что думаете, стану я помогать всяким недомеркам с антиохийского рынка? — Недомеркам? Я моментально забыл и про засаду, и про бандитов. — И давно он велел тебе нас искать? — Не знаю. Сразу как из Антиохии в Кабул переехал. Может, лет десять назад. — Теперь уже неважно. Мне нужно успокоить кануне, — она пугается разбойников. да им хорошенько ее рассмотреть», — сказал я. «Еще неизвестно, кто кого испугается». «Вы, главное, на горы не смотрите на прощение», — сказал Ахмат. Разбойники ринулись со стен каньона одновременными лавинами. Они погоняли верблюдов так, что те спотыкались и гнали перед собой потоки песка и камней. Человек 25, может, 30, все в черном, половина верхами, размахивая короткими саблями, другая половина пешая, с длинными копьями, чтобы сподручнее потрошить всадников. Когда они бросились на нас, охранники быстро разделили караван надвое. И в середине, где должны были встретиться оба потока нападавших, на дороге образовалась пустота. Бандиты набрали такую скорость, что свернуть в сторону уже не могли.